и догадался о своей неучтивости только тогда, когда Соликс, круто обернувшись, кинулся на него и прогрыз ему плечо на три дюйма до самой кости. После этого Бек никогда больше не подходил к Соликсу с запретной стороны, и Соликс его никогда больше не трогал. Новый знакомец, как и Дэйв, видимо, желал только одного, чтобы его не беспокоили. Впрочем, Бек скоро убедился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 Дэйв был коренником, а впереди, между ним и Соликсом, впрягли Бэка. Остальные собаки бежали перед ними гуськом, а во главе всех вожак шпиц. Бэка поместили между Дэйвом и Соликсом нарочно, для того, чтобы они обучали его. Он оказался способным учеником, а они хорошими учителями, которые сразу исправляли его промахи, добиваясь послушания при помощи своих острых зубов. Дэйв был пес справедливый и разумный. Он никогда напрасно не обижал Бэка, но зато, когда Бэк этого заслуживал, не упускал случая куснуть его, а Бич Франсуа в этих случаях еще подбавлял свое, так что Бэк пришел к заключению, что подтянуться и избежать промахов выгоднее, чем огрызаться. Раз во время короткой остановки он запутался в постромках и задержал отправление,